в ведении очень большая база. Возможно, вам удастся сделать потом в мастерской. Если не удастся, то жди прихода с Смоленска 3 апреля Каманин. Скорее наши машины были заправлены бензином. В военник впоследствии мне рассказали, что случилось с Демировым и Бостанжеревым. В тот день, когда мы пробивали облачность над Пальпальским хребтом, Демиров уклонился, и когда оказался над облаками, нас не нашёл. Вернулся в Майны-Пылгин он не смог из-за непогоды. Майны-Пылгин был закрыт облаками. Демиров вынужден был сесть около Карякского селения на речке Апуха и пробыл там 6 дней до 28 марта. Затем он вылетел в Майны-Пылгин, где встретился с Бастанжиевым, который также являлся пленником непогоды. Пять раз они пытались вылететь в Ванкарем, и каждый раз их отбрасывала назад неприступная стена облаков и тумана. В шестой раз они решили пробиться во что бы то ни стало. Благополучно прошли Пальпальский хребет, взяли направление на Анадырь. Над Анадырем царствовал непробиваемый туман. Летчики блуждали в тумане до тех пор, пока не наскочили на сопки. Самолет Демирова сгорел, сам он и члены экипажа едва успели выбраться из-под обломков. Самолет Бастанжиева врезался в землю. Бастанжиев был выброшен из машины на 30 метров в сторону. Хорошо, что никто не был привязан ремнями к сиденьям, а то бы погиб наверняка. Экипажи пробивались в Анадырь голодные и полузамёрзшие. Шли трое суток по тундре, не встречая ни одной живой души. Добрались до Анадыря благополучно, только техник Громановский сильно обморозил ноги. Пришлось отрезать на ноге два пальца. Экипажи во главе с командирами проявили настойчивость в выполнении задания. Они мужественно пробивались вперёд к цели, не страшась опасностей, продемонстрировав силу духа, присущую советскому лётчику. Ванкарем Лагиш Шмидте Ванкарем. Анатолий Лепидевский. Калючинская губа, место аварий и катастроф. Американка Слепнева и советский Р-5. Наша рационализация. Авария самолета Ивана Доронина. Последний рейс в лагерь Шмидт. С большим трудом пробивались мы к лагерю Шмидта. Напомню, что из Владивостока на проходе Смоленск мы вышли в море 2 марта, а на ближние подступы к лагерю Челюскинцев в Уэльян Прилетели только 3 апреля. И какой ценой была завоёвана эта победа. Разбиты два самолёта из пяти, их экипажи чудом остались живы. У Илени моя Петь попали в цепки и лапы пруги. Пришлось выжидать. Впрочем, мы не теряли времени впустую. Готовили самолёты к Рисону, Динук, Челюскинцам и анализировали первый опыт экипажа, побывавшего в лагере Шмидта и вывершившего оттуда первую партию людей я познакомился с Анатолием Лепедевским, совершившим первый рейс на льдину к Челюскинцам, опытным полярным летчиком. Анатолий Лепедевский — кубанский казак, человек широкой натуры, вихрастый, плотно сбитый крепыш. Свой путь в авиации он начал в родной мне ленинградской школе теоретического обучения — терке. Но если я в терку пришел прямо со школьной скамьи, то Анатолий для нее поработал в кузнице, в слесарной мастерской, на муслобойном заводе — помощником шофёра в автобусе. Когда по стране прокатился клич "Молодёжь в авиацию", Анатолий Лебедевский осуществил свою заветную мечту, стал лётчиком. Путёвку в небо ему дали опытные инструкторы Василий Молоков и Сигизмунд Леваневский. В 1929 году Анатолий Лебедевский стал лётчиком, начал работать инструктором в вновь образованной школе морских лётчиков в Ильиске. Работал в Москве у лётчиков-испытателей, где получил права зные на Ант-4. Совершил несколько длительных перелётов из Москвы в Идейск. 1933 год круто изменил судьбу лётчика Лепедского. Он ушёл из армии в гражданский воздушный флот и попросился на одну из самых трудных линий Сахалинскую. Летал из Хабаровска через Татарский пролив в Александровск. Раса это была очень тяжёлая, но освоев её неугомонный любитель новых трудностей перевёлся на крайний север. И вот Анатолий Лебедевский получил приказание на тяжёлом самолёте вылететь на помощь челюскинцам.